Тила без дела сидела во дворе на лавке, прислонившись к стене дома, когда Халин нашла ее, наконец-то застав одну. Были последние пригожие солнечные деньки, прежде чем зима станет владычицей над миром. — Госпожа, — позвала служанка, и Тила, пригретая солнцем, приоткрыла глаза. — Тебе лучше? — Нет. — честно ответила, вздохнув. — Было бы куда лучше, если бы Господь с милостью велся над женщинами и позволил им нести яйца, а не вынашивать и рожать. Она погладила рукой округлившийся живот, и хлин покачала головой. Когда-то у Тилы было все, и служанка смотрела на женщину завистью. Но теперь ей было даже жаль госпожу, ее еще не но уже успевшего стать сиротой младенца». Беременность протекала неплохо, но слезы, которые тело тайком ото всех лила по покойному мужу, ухудшали ее здоровье. Хольмганг, прошедший на днях до унижения ее брата, сделали женщину уязвимой. Хлина огляделась кругом, точно замышляя что-то, и, чтобы набраться решимости, сжала пальцы в кулачки. — Госпожа, мне нужно тебе кое-что сказать, — произнесла она шепотом. Тело нахмурило брови и кивнула, готовая выслушать. Если старик Рун получил прозвище «старого лиса» за то, что он хитростью и умом выпытывал все тайны города, то Хлин вполне можно было назвать удачливой мышкой. У лиса яркий коричневый плащ и самодовольное лицо, а у Хлина серенькое платьице и зоркие круглые глазки. Мышке надо следить за лисом, чтобы не попасться когда тому понадобится полакомиться новыми сплетнями. «Агни рун хотят устроить все так, чтобы ты сбросила дитя», прошептала она, склонившись к самому лицу Тилы. «Они думают, что дитя Леева представляет для них опасность». Я догадывалась. Женщина устало провела ладонью по лицу. Догадывалась, что они не оставят меня в покое, хотя я уже их пленница. «Госпожа, ты не хотела бы сбежать отсюда?» «Твой дядя Конунг Анунд поддержит тебя. Он сильнее и влиятельнее Агни. Нужно только выбраться отсюда и передать весть». Тело отстранилось и смирило взглядом Хлин, точно решая, можно ли ей доверять. «Почему ты говоришь так? Я хочу помочь, госпожа». «Чем же ты поможешь мне? Ты простая девка. Через тебя даже с людьми Анунда не связаться». «Старый лис хочет отравить тебя со дня на день, госпожа!» В голосе Хлин слышалось волнение. «Конечно, он хочет, чтобы ты сбросила дитя, но и ты можешь погибнуть!» «Госпожа, у тебя нет причин не доверять мне!» Тила молчала, глядя на руки Хлин, комкающий замызганный подол платья. «Я уже отправила весть Анунду!» Шепотом произнесла Тила и даже получила ответ с тем же купцом. «Анунду нужно дитя Лейва. Ему нужен мальчик. Не нужны ни я, ни мой брат. Он не хочет решать, как вытаскивать меня из этого плена, лишь сказал, что будет ждать в Швеции. Я не знаю, как выбраться из этой западни живой. Хьялмар чуть не убил нас всех своими выходками в день Хольмганга. На него я не могу рассчитывать». Женщина всхлипнула, утерла покрасневший нос рукой. «Видимо, Лиса отравит меня раньше. А если я все-таки рожу, но девочку?» «Я окажусь не нужна даже дяде. Зато в Швеции ты будешь в безопасности, госпожа». Хлин села рядом и погладила ее по плечу. Тила приняла этот жест и накрыла пальцы служанки своей ладонью. Впервые за много дней кто-то проявил заботу и беспокойство. Женщина не сдержала слез и расплакалась». Хлин принялась шептать, успокаивая ее, но от этого становилось только горше. Тише, госпожа! произнесла она, заглядывая в лицо хозяйки. Тише! У меня есть еще что сказать тебе. Выслушай меня внимательно, пожалуйста. Тила кивнула. Я ношу ребенка от погибшего конунга, госпожа. Я знаю, что тебе уготовано родить девочку, но ты можешь забрать моего ребенка, моего сына. Тело резко замолчало, перестав схлипывать. Лишь хлюпнуло носом, удивленно, да вытерла платком глаза. Откуда ты знаешь, что за дети будут у нас? Я спрашивала у старой Вельвы, и та сказала мне, что я рожу сильного мальчика с золотыми волосами и глазами волка. А ты, видноволосую девочку, изуродованную веснушками. Хлина опустилась на колени перед скамьей, хватая телу за кисть руки и оглаживая ее. Возьми меня с собой в Швецию, госпожа. Устрой меня и моего сына. Я буду служить тебе верно, пока ты сама не прогонишь меня. Мой сын сделает тебя богатой и счастливой, а ты сделаешь таковой меня. Тила сняла со своих рук ладони хлин и села с прямой спиной. Слезы ее высохли, как исчерпанный колодец. Она долго сидела так, пока хлин, слушая удары своего сердца в висках, внимательно следила за каждым ее движением. «Дети будут здоровы?» Поинтересовалась, наконец, Тила, прерывая долгое молчание. «Да, госпожа». Женщина утерла нос и посмотрела на Хлин так, будто видела свою служанку в первый раз. «Я не знаю, как добраться до Швеции», — вздохнула Тила. «Я ничего не могу пообещать ни себе, ни тебе. Я найду способ, как вытащить тебя из зоны скана». «Я все сделаю, госпожа, только пообещай мне, что примешь моего сына!» — быстро шептала Хлин, продолжая зираться по сторонам. «Ей повезло, что рядом никого не было». «Ты? Найдешь?» Хлин горячо закивала, в ее глазах блестела страсть, ей почти нечего было терять, но она верила, что впереди ее ждало многое. «За этот призрак будущего она готова была бороться». Ей хотелось отдать хоть крупицу своей горячей надежды, потухшей, потемневшей Тиле, чтобы та стала союзником в ее битве за жизнь. «Поверь мне, госпожа, лишь скажи, как звали того купца, с кем ты передавала весть, и скажи, сколько серебра есть у тебя, сколько я могу ему пообещать». Тила, помедлив, ответила ей, взвешивая на языке каждое слово. У нее почти не было чеканного серебра, зато она могла отдать все свои украшения, которые ей подарили родители, и лейв перед свадьбой. «Веди себя, как прежде, госпожа. Будь добра со всеми. Не отказывайся от еды, что тебе будут приносить слуги, но не ешь ее. И набирай еду только из общей посуды. А если кто-то решит угостить тебя, так говори, что тебе нехорошо», — предупредила Хлин. «И лучше не попадайся на глаза старому лису. «А как же Хьялмар? Он останется здесь? Что же станет с ним, когда увидит мою пропажу?» Тело так взволновалась, что несдержанно повысила голос. Хлин шикнула на нее. Женщина замолкла, но на лице ее заплясала тревога, какую от старого лиса точно не удастся скрыть. Хлин и сама не знала, что делать с Хьялмаром. Даже говорить с ним она не решалась. «Мужчины. От них только и жди беды. Она зажмурилась, пытаясь придумать хоть что-то. «Он может отправиться с нами?» С надеждой спросила Тила. «Вдруг его убьют здесь?» «Лучше бы и убили», — в сердцах подумала Хлин. Хьелмор вечно все портил, одним лишь своим присутствием. Она даже не могла вспомнить, когда в последний раз видела его трезвым. Чем больше он пил, тем менее покорным становился его разум. Ох! «Я надеюсь, что в лодке найдется место для нас троих». Следующий день празднования начался куда позже, однако Фитрику не хотелось никуда идти. Немного отоспавшись, он весь день вырезал руны на плоской дощечке, найденной у поленницы, повторяя записи, которые оставил ночью на рубашке. «Что это такое?» — поинтересовался Холь, заглядывая через плечо. «Руны, которые обозначают музыку?» Не без гордости, пусть и с прежней стыдливостью, представил Ситрик. Одну дощечку он уже закончил, чтобы отдать ее Эгилю. «Я про рубашку. Что мне твои царапинки? Я все равно в них ничего не смыслю». «А, это та, что ты мне принес вчера». «Ох, парень, что мне, еще следует научить тебя пользоваться рубашками?» Хульцокнул языком, расплываясь в улыбке. «Смотри, если продеть вот в эти трубы руки, а сюда голову, то ты сможешь ее надеть, а для письма лучше использовать воск и доски». Ситрик бросил на холле злой взгляд. «Ладно, я не буду так шутить, когда у тебя в руке нож. А то еще зарежешь, не перенеся такого поругания своей чести». Не выдержав, Ситрик бросил в холле ножный. Тот хохоча увернулся и ловко их поймал, протянул обратно. Ситрик взял ножный, и взгляд его от мозолистой руки, покрытой белыми волосами, поднялся вверх, к лицу Холли. Вспомнив разговор с Вёлундом, Ситрик серьезно заглянул в глаза Холли, отыскивая в них слабость и боль, что звучали в его голосе ночью. Он выглядел так же, как прежде, беззаботно и легко, а точно в голове его вместо мыслей был лебяжий пух. Холь, увидев взгляд Ситрика, нахмурился. «Ты чего?» — спросил он. — Ничего. Ситрик опустил глаза и углубил бороздку на дощечке, вырезая очередную руну. Чуть помолчав, он решил затеять другой разговор. — В прошлый раз ты здорово мне помог, когда нашел для меня одежду. А сможешь ли отыскать флейту? Хочу отыскать руны и в ее музыке. — Я спрошу, — пообещал Холь. — А ты сегодня не собираешься появляться на людях? «Говорят, сегодня явства будут еще вкуснее, чем вчера». «Подумаю». Ситрик тряхнул головой, спрятав глаза за отросшими волосами. Все еще, смеясь над своей шуткой, Холь наконец-то ушел, а когда вернулся, в самом деле раздобыл где-то костяную флейту. Он остался в комнате, присев напротив и наблюдая, с каким азартом Ситрик вырезал руны. Взгляд его был хитрый, как у серой вороны». Какой же ты странный все-таки! Задумчиво произнес Холь, складывая руки на груди. Обычно речь его была бы но сейчас он от чего-то растягивал слова, как смолу. Напомни, а не медом ли тебя угощал Эгиль? Да. Не видел я прежде, чтобы этот мед на кого-то подействовал так. Седовлас звучно произнес последнее слово, и Ситрик тут же встрепенулся, удивленно и понимающе уставившись на него. О чем ты? Вместо того, чтобы придумывать стихи и песни, ты изобрел письмо для музыки. Чудно. Ситрик медленно отложил нож на стол и, подражая Холю, сложил руки на груди. Ты снова хочешь перехитрить меня? Вовсе нет. Холь качнул головой. «Просто хотел предупредить, чтобы ты знал, что пьешь в следующий раз». Эгиль наловчился воровать мед поэзии из чертога у самого сына всезнающего, пока тот отлучается. В горле ситрика пересохла. Неужели ему в самом деле довелось испить мед поэзии? «Холь, это слишком жестокая шутка. Если ты решил подшутить надо мной и моим мастерством, то я не прощу тебе этого». «Можешь сам спросить у Игиля, ежели не веришь мне». С этими словами Холь поднялся и, загадочно подмигнув, вышел из покоев. Ситрик невидящий, уставился в пол. Кажется, огненная птица говорила правду. Он поднял одну из дощечек и покрутил ее в руках, разглядывая руны. Все-таки это в самом деле было похоже на правду. Стал бы он так пытать инструмент, будучи в своем уме. Ситрик потерял счет дням. Темень была коротка и светла, пусть каждая новая ночь становилась длиннее и холоднее прежней. Празднику, кажется, не было конца. Вся жизнь Ситрика теперь слагалась из песен у костра, музыки и рун, в которые он запер звуки. Из чертога Гальвов не хотелось уходить, возвращаться в людской мир, полный боли, ненависти и страха. Коль не торопился и не торопил его, и парень прекрасно понимал, почему, но молчал, не позволяя другу узнать о том, что его разговор с Велундом был подслушан. Наверное, ему самому нужно было принять решение о том, чтобы снова отправиться в путь, но так не хотелось заботиться и думать о чем-либо, кроме игры на инструменте. А Конан Кузнец не прогонял, день это дня радуясь гостям, так точно те только что пришли. Ему было страшно принять решение, страшно выйти из Альфхейма и вновь вступить в мир людей, встретиться лицом к лицу с Ингрид и клятвой данной ей. Холь же много времени проводил в кузнице Велунда, Ситрик видел, что с каждым днем его друг выглядел все печальнее и строже, и старше. В мире, где нет смерти, даже здесь он старел и ссыхая все сильнее. Решиться уехать было сложно еще и потому, что придется сказать Холю «прощай». «Прощай навсегда». А тот, точно что-то почуяв, вовсе перестал попадаться на глаза Ситрику. Лишь утром виделись они, когда Холь, подпоясываясь, покидал дом. Он хотел исчезнуть. Смычок и гили скользил по струнам ране сердца. Чаще остальных мелодий он играл ту, что звучало грустнее прочих, будто в жизни его, присыщенной празднествами и пирами. Не хватало тоски. Но, может, что-то тяжелое лежало на душе Эгиля, заставляющего его играть столь печальную музыку. Ситрику хотелось узнать его, но он не решался спросить, лишь дальше слушал инструмент, плачущий осенними перелетными птицами. Ситрик все повторял за ним, и Эгиль чертил на земле руны, напоминая нужную последовательность. «Соврал музыкант, учитель из него был хороший». И как внимательно он слушал любую игру Ситрика. Кажется, что с таким пристрастием он не слушал даже самого себя. Помимо Тальхарпы, парень пытал и дудочку, отыскивая в ее звучании те же руны дни, какие он придумал для струн. Минул очередной день, и Ситрик решил, что все же пришла пора проститься с чертогом альвов. Точнее, не решил, а решился. День был таким же, как и все дни до него. Теплым, ясным, позолоченным, Эгиль также сидел под ясенем, Водя смычком по струнам, и Из кузницы доносился звон металла, А со двора летел девичий смех. День был таким же, но Ситрик почувствовал, Что он сам стал другим, готовым идти дальше. Сам Виоланд вызвался проводить гости, Велев седлать лошадей. Конь его был столь величествен и прекрасен, Что походил на круглобокое солнце. Кожа его лоснилась и блестела ярче начищенных золотых украшений на шее богатых красавиц, а светлая грива, расчесанная и мягкая, походила на облако, звеневшее теплым льдом и серебряными бусами. Вел он сидел верхом на коне, возвышаясь над альвами. На плечах его лежал пернатый плащ и укрывал частично круп коня. Ситрик подумал, что если конун-кузнец ляжет, Прижавшись к шее коня, то зверь получится крылатым. Ситрику вывели куда более скромную гнедую лошадку, покладистую и смирную. Тонкая кобылка выглядела рядом с конем солнца маленькой лодочкой, плывущей по небу. Она торопливо переставляла ноги, но все равно не поспевала за конем Вёлунда, который шел так, будто копыт у него было в два раза больше, чем на самом деле. Они выехали за ворота усадьбы конунга-кузнеца. Детвора высыпала на дорогу, чтобы их проводить, и Ситрик скромно улыбался, пряча взгляд, чтобы не видеть назойливых лиц. Лаяли собаки, играющие, прыгая у копыт лошадей. — Как мы пройдем через дверцу? — спросил Ситрик. — Здесь есть и другие ворота, — охотно ответил Виолунд. — Самый раз для моих коней. Их здесь много, а вы с Холем нашли только одну лазейку. — Холь! Лучше бы Коном Кузнец не упоминал имя друга. Ситрик тяжело вздохнул, и Веланд внимательно посмотрел на него. Вы не попрощались, заметил Коном Кузнец. Он сказал вчера перед сном, что придет проводить меня, а утром я уже не нашел его. Дай ему время, мы же еще не покинули город. Только Веланд произнес это, как они вступили в лес. Было уже поздно. Ситрик устал и грустно фыркнул, чувствуя, как обида и злость пустили корни в его душу. А ведь они столько прошли вместе. Не думал он, что окажется храбрее Холя. Веланд позвал Ситрик, пытаясь отвлечься от тяжелых дум. «Это правда, что Эгиль ворует мёд поэзии у асов?» Я запамятовал спросить у него самого. На красном лице конунга-кузнеца заплясала улыбка. Будь это правдой, убийца волка, мне бы уже не было Эгиля. С легким смешком произнес Велунд. Нет, у Эгиля обычный мед. Если так, конечно, можно сказать об этом чудесном напитке. Ситри горько улыбнулся. Холи тут умудрился обмануть его. Говорила матушка, что нельзя доверять витирам. Низкое утреннее солнце бросало блики на дорогу, и там блестела, как рыбья чешуя, вся покрытая узорной тенью листвы. Вдоль широкой тропы росли могучие дубы, одетые в медную листву. ситри глядел то на шею лошади, то на свои руки, искусанные комарами. Был у вечного лета свой маленький недостаток. В голове было пусто, как в опорожненном ведре. Он лишь украдкой посматривал на коня Велланда, рассматривая начищенные украшения на сбруи. Они так сияли, что было сложно смотреть на что-либо еще. Солнце поднималось выше, всадники молчали. Ситрику неловко было решиться затеять разговор с Велландом после его глупого вопроса об Игиле. Наверное, стоило спросить что-то про асов, про крылатый плащ или копье одноглазого странника, но вопросы не хотели облекаться в слова. «Ты тогда подслушал наш разговор, верно?» Прозвучал голос конунга-кузнеца. «Да», — не стал таить Ситрик. он кивнул. Больше за весь путь он ничего не спросил. Резко стало холоднее, так что у Ситрика пошли мурашки от запястья до локтей. Он запустил руки в сидельную сумку, проверяя, на месте ли его теплая одежда. Впереди показалась украшенная резьбой конюшня. Она стояла посреди леса, так же, как и заброшенный дом, что оказался вратами в Миральвов. Ситрик догадался, что это и есть та самая дверца, через которую легко пройдет лошадь. Когда они подъехали ближе, он увидел, что в воротах темнела тонкая щелка, через нее и врывался в летний лес холодный ветер. Веллунд неуклюже и тяжело спешился». Ситрик, видя его величественную осанку в седле, и думать позабыл о том, что правая нога кузнеца была кривой. Вёланд подошел к воротам и уже успел достать ключи, как позади послышался спешный стук копыт. Ситрик обернулся. Кто-то мчался к ним, низко прижимаясь к седлу, и Ситрик все не мог разглядеть лица всадника, как бы ни щурился. Вёланд усмехнулся, пряча ключ обратно в мешочек на золотом поясе. Он первым узнал всадника — «Это Холь?» — с дурацкой надеждой в голосе спросил Ситрик. «Это Холь!» — ответил, улыбнувшись Велунд. Рыжий гривастый жеребец вскоре остановился рядом, недовольно стуча длинными ногами, похожими на узловатые древа. Холь дышал так тяжело, будто сам бежал следом, а не ехал верхом. Ситрик встретил его сдержанной улыбкой. «Пришлось попросить конюха дать мне лучшего коня, чтобы я успел вас нагнать», — выкрикивая слова, поведал Холли. «Это я еще спрошу с конюха, почему он отдал тебе рыжую челку». Вел он грозно, но и добродушно упер руки в бока, точно отчитывал младшего брата. «Я бы с вас обоих три шкуры спустил, если бы вы загнали мне его». «Почему-то с вещами», — спросил Ситрик, быстро заметив сумки у ног Холля. «Ты просто кое-что забыл в усадьбе!» — отозвался Седовласый. «Что же?» «Меня!» Хуль широко улыбнулся, но, заметив строгий взгляд ситрика, поспешил убрать выражение радости с лица. он же фыркнул, оценив шутку. Повисло молчание, такое, что его можно было резать ножом. Тонкое всхрапывание рыжей челки застревало в нем, как лезвие в хряще. «Я думал, ты будешь рад?» Глупо пробормотал Холя, обращаясь к Ситрику. «Думать у тебя получается плохо», — едко бросил тот. Холя округлил глаза, но смолчал. «Огненная птица, ты уверен?» — спросил Велунд. Мужчина кивнул. «Ты был прав», — медленно произнес он. «Находиться долго здесь невыносимо». «Птице нужно небо», — согласился Конун-кузнец. — Только лишь потому. — Хочу помочь Ситке найти колдуна и раздобыть для него зеленый покров, — твердо сказал Холь после непродолжительной тишины, глядя при этом вовсе не на Велунда. — Тебе стоит лучше подумать, — произнес Ситрик, чувствуя на языке желчь. — Ты сам сказал, что я в этом плох. — Зло отшутился Холь. В руках Велунда снова звякнули ключи. «Раз уж так боишься смерти, оставался бы здесь», — выпылил Ситрик. «Не стоит ради меня рисковать своей жизнью, в самом деле». «Ох, Ситка, я...» Холь качнул головой. «Я не хочу умирать трусом, спрятавшись в соколином гнезде. Может, там будет еще одно замечательное путешествие, и мне бы не хотелось жалеть о том, что я позволил ему утечь у меня меж пальцев». «Если останется, кому жалеть?» Сквозь зубы процедил Ситрик. «Да перестань! В самом деле ты совсем не рад? чего же радоваться? Что еще одной тревогу у меня больше? Радоваться тому, что ты даже не хотел попрощаться со мной, а решил просто исчезнуть? Наверное, ты делал так каждый раз всю свою тысячу лет». «Да, делал. Чтобы никто по мне не горевал потом. А если и вспоминал, то злым словом. «Злым, восторженным, но не печальным. Я не хочу, чтобы хоть одна живая душа оскорбела по мне, провожая в иные миры. Это невыносимо. Это глупо. Моя жизнь не для скорби». Ситрик тяжело вздохнул, не найдя, что ответить на эти слова. Вот теперь Холь в самом деле говорил правду. «Я поеду с тобой», — уверенно произнес Седовласый. «Как знаешь». Бесцветно проронил Ситрик. — Велунд, не томи! Отворяй ворота! — поторопил Холь, и Конун кузнец толкнул створки внутрь. Из конюшни пахнуло зябкой сыростью и прелым сеном. Строение было таким длинным, точно у него вовсе не было конца. Холь спрыгнул с седла и заключил Велунда в объятия, хлопая того ладонью по спине. — Может, свидимся еще? — прошептал он солнце тебе ясного птица произнес прощаясь кузнец и тебе убийца волка ситрик коротко кивнул и спешился он не был в восторге от прозвища которым велланд успел наградить его прощай велланд сказал он а тебе юношу точно следует сказать до встречи ситрик смутился и потупил взор он первым вошел в конюшню и потянул за собой свою лошадку. Та покорно последовала за ним в темноту. Сердечно распрощавшись с конунгом-кузнецом, в воротах появился и холь, ведя рыжую челку. Двери за ним закрылись, лязгнул замок. Было слышно, как вел он звенит связкой ключей, а после взбирается в седло. Под звуки копыт стало ясно, что конунг-кузнец уехал, и ситрик пошел дальше по долгой конюшне». Чуть ли не на ощупь, впереди тьму рассекала лишь тонкая полоса белого света, льющегося из мира людей. Привыкший к теплу, Ситрик дрожал, он успел запамятовать, что такое зима. Видимо, останься он в чертогах альвов, еще на пару дней он забыл бы все. И себя самого тоже. «Как же холодно!» В полголоса произнес он, потирая успевший замерзнуть нос, а ведь они еще даже не вышли из конюшни. — Да уж, — отозвался Холь. Пусть холод его особо не страшил, но сырость он ненавидел. Наконец Ситрик подцепил дверь, открывая створку вовнутрь. Та со скрежетом поддалась и нехотя отворилась, впуская в заброшенную конюшню свет. Парень зажмурился, было так ярко, что резало глаза. Когда, наконец, он привык к яркости, то увидел, что весь лес замело искристым колючим снегом. Мутный и блеклый зимний свет просачивался сквозь голые ветви и отражался от льда. Ситрик замер, глядя на замерзшую тропу. По-видимому, не меньше месяца прошло с тех пор, как они вступили в земли альвов. «Время в Альфхейме течет иначе», — напомнил Холь. «А кажется, что мы гостили не больше седмицы». «Какой же сейчас месяц?» — пролепетал Ситрик. «Похоже на месяц Йоли». Лошади знали дорогу, они вели через лес уверенно, не сходя с тропы. Еще в конюшне вел он сказал, что коней можно будет просто отпустить, когда те выведут к восходному озеру, ведь они сами найдут дорогу домой. Пока ехали через лес, Ситрик задумался, а как лошадки постучат в дверь заброшенной конюшни и откроют ли им? Но, видимо, о том волноваться не стоило. Такие смешленные кони, может, и сами двери открыть смогут, да еще и закроют за собой». Жаль только, что имя гнедой лошади Ситрик не спросил. В лесу было тихо. Снега пока было немного, а холод с непривычки грыз за лицо. Стемнело быстро, точно мертвое солнце рухнуло за горизонт, и надолго источником света в лесу остался лишь белый снег, слегка мерцающий во мраке, как молоко Аудумлы. Он все еще не мог поверить в реальность происходящего. Когда они добрались до Оствика, была пора первой метели, загловшей уже к следующему утру. Сейчас же, спустя всего неделю жизни у альвов, в лесу поселилась настоящая зима. Хотелось скорее к жилищу, к домашнему очагу, сесть у очага, вытянув ноги, да выпить горячий настой из листьев малины, собранных на макушке лета. Хуль не останавливал лошадей, да и те шли почти без устали. Хотел поскорее добраться до восходного озера. Оттуда даве всего ничего. Ситрик и сам готов был идти всю ночь, лишь бы не ночевать в зимнем незнакомом лесу. Всю долгую ночь. Тихо, беззвучно. Лишь звенело в ушах от усталости. Они уже долго шли, но ни ночь, ни тропа не заканчивались. Покрытые льдом ветви хлистали по лицу». Ситрик ехал, свернувшись, чуть ли не прижавшись к шее коня. Холь впереди сидел в седле так же. От такого положения быстро уставала спина. Ситрик посматривал по сторонам, оглядывался, молясь, чтобы они не напоролись на кабанов или оголодавшую стаю волков. «Выскочи сейчас на дорогу заяц, и сердце его рухнет в пятки». Он поглядывал и на Холя, молчавшего почти всю дорогу. Думал о том, как хорошо иметь огонь внутри, да не бояться холода. Невольно Ситрик вспомнил и свой сон, в котором руки его были объяты пламенем, которое горело, не оставляя ожогов и ран, точно огонь был частью его самого. От этого воспоминания еще сильнее захотелось оказаться у очага или хотя бы у костра. Он чувствовал, что уже продрог, когда с серого неба вдруг посыпался такой же серый, как пепел снег. Снежинки ложились на шею коня и превращались в капельки воды, застревали в гриве, налипали, как мухи, летом. Снег усилился, и в его танце сложно было разглядеть идущего впереди рыжую челку, покорно несущего своего всадника. Ситрик сощурился, пытаясь отыскать коня глазами, но, кажется, его гнедая лошадка сильно отстала. И только он хотел поторопить ее, как услышал странный звук удара и тихий вскрик, похожий на выдох. «Холь!» — встревоженно позвал Ситрик. Наконец он увидел рыжую челку. Конь остановился, низко склонив голову. У его ног лежал холь, совершенно обездвиженный. Лишь снег взвивался над ним, облепляя одежду и волосы, торчащие из-под шапки. Ситрик спешно спрыгнул с лошади и бросился к холю, Но как только коснулся его лица, обжегся. Он отдернул руку и снова позвал друга по имени. «Холь, ты сильно ушибся?» Мужчина прерывисто дышал, точно пытался вдохнуть побольше воздуха, но тот застревал в легких. Ситрик замер, не зная, что ему делать. Он сам был беспомощен и не знал, чем может помочь. Лишь догадался перевернуть мужчину на бок. Тот закашлялся. «Как же больно!» — прохрипел Холь. — Голова раскалывается. — Ты ушибся? — снова спросил Ситрик как можно спокойнее. — Холь, что мне сделать? Что с тобой? Тут долго не отвечал, лишь морщился, а после медленно изрек. — Кажется, сознание потерял. — Очнулся, уже лежу. Ситрик заметил полоску крови, бегущую по щеке из-под шапки, а после увидел и руки Холя. Они были черны, и там, где он трогал пальцами снег, оставались темные полосы. Сначала Ситрик подумал, что это тоже кровь, успел напугать себя еще сильнее, но, приглядевшись, понял, что это были копоть и уголь. «Отойди», — тихо произнес Холь, и, сжавшись комком, тут же вспыхнул так, что жар взвился до еловых ветвей, опаляя их. Лошади с встревоженным ржанием отпрыгнули, испуганно выпучив глаза. Ситрик отшатнулся и отвернулся, поняв, что огненная птица хочет сменить облик, тем самым залечив полученную рану. Запоздало он, вспомнил, что не стоит смотреть на яркий огонь, но пламя было обычным. Что-то шло не так. Ситрик поймал за уздечку рыжую челку, косившегося на огонь. Мельком он посмотрел на тропу позади них, выискивая свою гнидую лошадку, но та пропала. Не было слышно ни ржания, ни гомона копыт по льду. Ситрик тихо выругался в темноту и, взяв варежку, принялся гладить лоб рыжей челки, пытаясь успокоить и коня, и себя самого. — Тише! — шептал он своему сердцу и то же самое повторял жеребцу. — Тише, тише! — Ты же у нас из тех отважных лошадей, кого вел он проводил через пламя. Это просто огонь. Пламя потухло так же резко, как и вспыхнуло. Рыжая челка всхрапнул и дернул головой, испугавшись на этот раз внезапности. Ситрик принялся гладить коню шею, боясь обернуться. Он принялся напевать теплую мелодию, ту, что Эгиль играл у костра, и этот знакомый звук наконец помог коню успокоиться. Из снега медленно проявился облик второй лошади. Ситрик подозвал ее, но гнедая лошадка продолжала сторониться места, где только что свирепствовало пламя. Ситрик обернулся, продолжая держаться за шею коня. Кругом плясал снег в перемешку с черным пеплом. Не осталось ничего от человеческого тела Холя, лишь темные следы на снегу. «Пошли!» Негромко скомандовал Ситрик рыжей челке, и сам двинулся к месту, где лежал Холь. На тропе был лишь снег, измазанный копотью. Ситрик успел подумать, что Холь сгорел целиком, и ничего от него не осталось. Успел подумать и то, насколько глупым решением было разрешить ему продолжить путь. Но разве бы он послушал? Разве бы он остался у Альвы по собственной воле? Что-то копошилось в снегу, и Ситрик наконец заметил птицу. Однако облегченно выдохнуть он так и не смог. Сердце сжалось в груди. Среди пепла на льду сидела обычная черная птица. Ситрик забрался обратно в седло. Холь привычно сидел у него на плече, вот только от его ставшего черного оперения не исходило жара, как это было прежде. Рыжая челка, оставшись без наездника, понуро стоял позади гнедой лошадки — Ситрик тронул бока кобылы, напоминая про путь, и та спешно зашагала в сторону озера. Рыжая челка послушно поплелся следом. Наверное, стоило настроить седло на коне под себя и ехать на нем, но Ситрик уже успел привыкнуть к гнедой лошадке. Идти в темноте первым, всматриваясь в серебрящую снегом черноту, было невыносимо. Он больше не чувствовал себя в безопасности, не видя перед собой круп рыжей челки и спину Холя. «Я думал, что ты сгорел», — почти беззвучно прошептал Ситрик, зная, что его услышит тот, кому это было нужно. «Честно, я тоже», — ответила черная птица. «Я не мог властвовать над огнем. Лучше бы я сломал все рёбра, чем снова пережил такое. Такое это какое? Я впервые за много лет почувствовал весь жар огня и оглушающую боль. Прежде я только видел, как сгорает моя кожа» но не чувствовал. Ох, лучше бы он не спрашивал. Вспомнив, как сгорал холь, Ситрик вздрогнул, а после уже дрожал без остановки, так он замерз. Тело его, наконец, расслабилось, забыв только что пережитый ужас, и усталость тут же накрыла его тонким, промерзшим насквозь одеялом. Он не знал, как скоро рассвет, а бесконечная ночь проглотила все кругом, Дорога все так же терялась среди одинаковых древ, и не было нигде ни единого признака человека. Даже если и были, то Ситрик не заметил бы их в снежной круговерти. «Ты говорил, что отсюда до недалеко, пробурчал Ситрик. «Так и есть. Просто мы попали в метель». Ситрик чувствовал, что птица мерзнет так же, как и он, но терпеливо молчала. Он ощущал дрожание тельца, когда перья Холли касались его мочки уха. Как же ему было страшно, наверное, впервые за много лет ощутить жар и боль от ожогов на коже, а после замерзнуть. Холь, бедный Холь. Он храбрился, пытался как-то развеселить и успокоить Ситрика, но тот готов был поклясться, что лучше бы тот дальше жаловался на осущенную треску и ругал за нерасторопность и неловкость. Они шли в кромешной тьме, и даже снег, сначала блестящий, в метели потух и превратился в рыхлую тень. Ситрик чувствовал себя так, точно сидел под землей, в глубокой могиле и снежинки, острые и как песок, засыпали его сверху. Гнидая лошадь, рыжая челка широкой грудью расталкивали ненасти, и все шли и шли куда-то. Хотелось есть, но шевелиться уже не было возможности. Ситрик лишь прижался к луке седла, сгорбившись, чтобы не чувствовать резь в животе. Мокрые перья Холя неприятно щекотали щеку. Он нырнул в худ, наброшенный на голову. Ситрик понял, что начинает дремать от усталости. Вздрогнул точно от удара. Еще не хватало выпасть из седла. Наверное, дело уже шло к утру, раз его начало клонить в сон. Надо было оставаться у альвов не только Холю, но и ему самому. «Жить там, как у бога за пазухой, надеясь, что Ингрид никогда не доберется до светлого чертога». Чтобы не заснуть ненароком, Ситрик принялся вспоминать руны дни, мысленно выписывая последовательность и озвучивая игру у себя в голове. Ненадолго это помогло отвлечься, но когда лошади остановились, парень снова испытал чувство падения, какое бывает от резкого ночного пробуждения. Он все-таки уснул на какое-то время» лишь чудом не вывалившись из седла. Метель чуть утихла, и теперь с бескрайнего черного неба снег медленно сыпал мелкой просеянной мукой. «Чего это мы встали?» — спросил Ситрик, похлопав лошадь по шее. Там отнула головой, сбрасывая с гривы снег. «Вижу там дом!» — сказал Холь, высунувшись из худа. Ситрик пригляделся... И в самом деле увидел поднимающийся дым и чуть более черные, чем все окружение, очертания крыши. Близко, совсем близко. Но если бы не лошади, почуявшие жилище, он бы прошел мимо и не заметил ничего. А за домом было видно озеро, еще не застывшее до конца. Оно темнело бездонным провалом, чуть припорошенным сверху свежим снегом и льдом. Надеюсь, это и есть восходное озеро. «Да, это оно», — ответил Холь. Ситрик облегченно выдохнул. Парень спустился, чуть не упав с лошади. Отряхнул от снега плащ. Он так устал, что едва держался на ногах. Перехватил по воде и повел лошадь к дому, но та заупрямилась. «Хочешь пойти домой?» — догадался Ситрик, выпустив из рук по воде, и, чуть подумав, снял с лошадки уздечку, с трудом сгибая окоченевшие пальцы. «Не страшно ли тебе в такое ненастье снова идти так далеко?» Он вытащил из свидельных сумок свои вещи, положил в один из мешков уздечку, а после проделал то же самое с рыжей челкой. «Прости, я не догадался снять сразу», — прошептал Ситрик, гладя шею коня. «Хорошо, что ты нигде не зацепился». Рыжая челка ластился, как кот, не желая уходить, пока гнедая лошадка уже пошла к лесу. Ситрик и рад был приласкать животное, но куда сильнее ему хотелось в теплое жилище. «Иди!» — скомандовал он коню, убирая руку, но рыжая челка нагло подставлял морду под ладонь, надеясь получить еще нежности. Баловень. Ситрик опустил руку, придерживая заодно чуть не посыпавшиеся вещи. Рыжая челка ткнулся носом в его плечо, но ситрик был неумолим. Обойдя парня кругом, конь зарысил прочь, присоединяясь к стоящей в стороне гнедой лошадке. Вскоре их облик слился с сыплющимся с неба снегом. Кони растворились в нем, как холодный пар. Поудобнее перехватив вещи, ситрик побрел к дому. Ноги ощущались каменными, их было тяжело оторвать от земли, и парень шел, загребая промерзшими насквозь башмаками снег. Спустившись к дому, громко постучал в низкую дверь. Вскоре это отворилось, и в небольшой проем выглянул невысокий человек, чьи очертания оказались неясными в свете очага за спиной. — Пустите переночевать? — спросил Ситрик, и человек отстранился от двери, пропуская гостя вперед. Тщательно отряхнув башмаки и одежду, да сбив с макушки целый сугроб, он юркнул следом за хозяином. Незнакомцам оказалась древняя старуха, сгорбленная и сморщенная, как мокрая тряпка, брошенная на пол. Остроносое лицо ее было усеяно пятнами и крупными родинками, а в мутных сероватых глазах мелькали отблески очага. Она провела рукой, приглашая гостя к очагу, а после молча пялилась на ситрика, пока тот складывал в угол свои вещи. — Ее зовут Елевеки, — на ухо произнес Холли. Она плохо слышит, плохо видит и почти не говорит на датском. Она из племени Кирьяла. «Кирьяла?» — переспросил Ситрик. «Еще один лесной народ», — охотно пояснил Холь. «По крайней мере, они чтут одних и тех же богов, что и люди из племен Суми. Здесь, между Восходным озером и Альдагой живут люди из племени Кирьяла, а еще к северу и восходу от Альдаги. Когда строили оноскан, многие колдуны и сумы бежали сюда на восход в поисках других священных мест, как и сказал Асгит. Живут теперь верну с чужим племенем. Далековато же мы забрались, пробормотал Ситрик. Еще немного и думаю дошли бы до Бьярмаланда. фыркнул. Это еще близко. Ситрик посмотрел на Елевеки. Старуха продолжала таращиться на него. Голова ее тряслась, и две тощие серые косы дергались кисточками, подметая пол. Что мне ей сказать? Она меня поймет? Негромко спросил ситрику Холя. Да, брось, будь как дома. Сам отыщи воду, да разогрей еду, которую дали альвы, ответила птица. Еле веки бабка проворная, но больно тугая. Не прогонит, если хозяйничать начнешь. Ты что, я не могу так? Она в своем доме хозяйка, а я лишь гость. Он снова перевел взгляд на старуху. Та уже уселась обратно на свою лежанку, укрыв ноги одеялом, но ее рыбьи глаза неотрывно следили за каждым его шагом. Ситрик спросил у нее насчет очага и воды, показывая пальцем. Старуха широко улыбнулась щербатым ртом и улеглась, с головой спрятавшись под одеялом. Наверное, это можно было считать одобрением. Наскоро перекусив, Ситрик повесил свою верхнюю одежду поближе к огню для просушки. Оставил башмаки и носки у глиняного бока очага, так чтобы их не достал пепел. Наскоро перекусил, поделившись с Холем засушенным хлебом, развернул на лавке запасной плащ и лег вторым концом, укрывшись сверху. От стены шел холод. Пришлось взять недосушенный плащ и положить его под спину, чтобы не замерзнуть. Еле веки сопела иногда срываясь на храп. Уже засыпая, Ситрик вдруг посмотрел на Холя из-под опущенных ресниц. Тут устроился на низкой полке с посудой, нахохлившись, как больная птица. «Холь, ты как?» — спросил Ситрик. «Бывало гораздо лучше». Отозвалась огненная птица. «Хочется залезть целиком в очаг, чтобы согреться. Почему не сделаешь этого? Я боюсь огня». Холь, я не понимаю, что случилось с тобой». Голос Ситрика звучал встревоженно. «Я тоже». Глухо проскрежетала птица. «Но похоже, что именно так выглядит моя смерть». От этих слов по спине Ситрика пробежали мурашки. Хотя шерстяной плащ, даже сырой, хорошо грел и защищал от холода. А ведь ты обжегся еще тогда, когда мы и повстречали медведя. Я сразу догадался, что что-то не так». «Тебе не стоило ехать со мной». «Я лучше знаю, что мне стоило, а что нет». Раздраженно ответил Холь. «Ты прежде сам видел, что мои перья становились серыми. Я был готов к этому. Наверное. Не знаю. Но раз уж я так решил...» «Признайся мне, пожалуйста». Мягко перебил его Ситрик. «Признайся. Ты из-за меня решил продолжить путь или нет?» Холь помедлил. Нахохлился еще сильнее, превратившись в круглую тень. Он неуверенно слетел с полки и приземлился на пол напротив ситрика. Его шумные перья были изуродованы огнем куда сильнее, чем прежде. «Ты же сам говорил, что ветиры не говорят правду!» С усмешкой в голосе произнесла огненная птица. «В таком деле я пойму, врешь ты или нет. Это же не глупая шутка. Какими ты разбрасывался прежде?» Холь вздохнул. «Нет, не из-за тебя». «В отличие от Вёланда, я был уверен, что ты справишься». Глухо точно провинившись, сказал он. Ситрик рассудил, что в этот раз Вете не соврал. «Спасибо. Так я не буду чувствовать себя виноватым». «Уж кому стоит чувствовать себя виноватым, так это мне», произнесла птица, вжав голову. «Прости меня за то, что не хотел прощаться с тобой». Ситрик кивнул. Говорить прощаю было невыносимо сложно, поэтому он вытащил руку из-под плаща и провел пальцем по клюву птицы. Я бы сказал, что все в порядке, но все давным-давно пребывает в беспорядке. Холь смешно отпрыгнул наигранно и так по-птичьи, возмущаясь прикосновению. Ситрик усмехнулся. Неожиданно птица потупила взор, а после снова подняла его, пристально уставившись на друга. «Это правда, что все в беспорядке», — негромко сказал Холь. «Вот только я хотел сказать тебе кое-что еще. Пока не поздно». «Говори же», — прошептал Свитрик, чувствуя волнение. «Я не считаю тебя убийцей волка, сынок». «Из твоего рассказа все выходит так, будто ты ненарочно столкнул его, не желая ему смерти». Ситрик судорожно вздохнул и уставился в крышу дома. Его обожгли эти слова. Он так хотел услышать это хоть от одной живой души, и, наконец, они прозвучали. «Пора спать, Холь», — хрипло произнес Ситрик после продолжительного молчания. «Мы же завтра уже будем в Ве». «Обещаю», — произнесла огненная птица.